49. Желание жить. Александр, ты слышишь, что говорит тебе твоя королева? Тормель даже не подумал выпустить меня из объятий. Наоборот, прижал крепче. Тебе здесь не рады, ты лишний. Лиера, что происходит? Александр сделал шаг вперёд, и я с трудом удержалась, чтобы не броситься и не выцарапать ему глаза. Один его вид вызывал во мне острое бешенство, которое сейчас сдерживали только руки Тормеля. "Стой. Не подходи ты", почти прошептала я и сама удивилась тому, как звучит мой голос. "Ты едва не убил меня на той проклятой стене. Не желаю больше видеть. Не хочу. Ишёл вон". Ксандер, вопреки своему обычному несдержанному обращению, отчести послушался. Замер. И потом медленно поднял руку, показывая, что не вооружён, словно с диким зверем дело имел. А не с женщиной, с которой делил постель. От этой мысли бешенство сменилось горечью, а потом снова пришла злость и обида. От одного вида герцога мне становилось дурно, и я жалась к Тормелю, ища тихую гавань в его объятиях, и не находила. Злость от присутствия Александра была сильнее Ваше величество, Тармель, скажи ему, пусть убирается, проговорила я, уткнувшись куда-то в грудь герцога. Смотреть на Ксандра было выше всяческих сил. Или мои желания ничего не значат? Александр, ты слышал? Тебе тут не место, уходи. Королева не в настроении, и ты можешь. Тармель, ты сейчас дышишь только потому, что я пока не понимаю, что ты с ней сделал. Как только пойму, перережу тебе глотку. Глухо сказал Александр. "И если ты не хочешь, чтобы этот миг наступил сейчас, отойди от её величия, живо. Ты совсем выжил из ума, братец, на родную кровь". Но Александр уже шагнул вперёд. Одним лёгким движением он отправил рапиру Тёрмели куда-то под скамейку, а его самого приподнял, ухватив за ткань рубашки. Тёрмель рванулся, попытался отмахнуться, но ему помешала я со своими объятиями. У меня никак не получалось разжать пальцы. Я вцепилась в его руку намертво, сама понимая, что этим гублю его, лишая подвижности, но ничего не могла поделать. Отпустить Тармеля у меня не выходило, словно я была лианой какой-то, отростком, который умрёт без корней. Александр рванул брата с камьи. От силы рывка мои пальцы разжались, и сразу пришла сонная тяжёлая одыр и тошнота. Я попыталась встать. В беседке было просто невыносимо душно, но мне мешали пройти сцепившиеся на пороге мужчины. Что ты с ней сделал? прорычал Александр. Догадайся, ублюдок, прошептал Тормель и по-простому обдал Александра лбом в лицо. Овернуться тот не успел, но только рыкнул яростно и больше времени на разговоры не тратил. Оружие, рапиру на бедре, он обнажать не стал справился кулаками, словно простолюдин. Похоже, что опыт таких боёв за плечами у Александра был огромный, и его брат об этом не догадывался. Александр коротким, но очень сильным прямым ударом кулака отправил Тёрмеля в куст сирени и наконец тяжело вышикнул рядом из беседки, освобождая мне путь на воздух. Но это не помогло. Я задыхалась, во рту пересохло, живот сводило от острой боли, ноги не хотели слушаться. И запнувшись о какой-то корень, я упала на садовую дорожку. Очень хотелось пить и сильно болело под рёбрами, словно мне туда ежа засунули. Единственное, что я понимала чётко, это то, что мне любыми путями нужно добраться и дотронуться до термеля, иначе я просто умру, вернее, уже умираю. Но единственный, кто мог мне помочь, преграждал дорогу, убивал меня, убивал термеля не давал нам быть вместе. Александр. Я почти взмолилась. Дышать никак. Тёрмель, рука, дай. Я сама не поняла, как смогла выдавить из себя что-то понятное. Герцк разобрал панический шёпот, но как всегда, сделал по-своему. Шагнул к Тёрмелю, снова легко приподнял его и ещё одним сильным ударом в челюсть отбросил к моим ногам. Тормель тяжело перевалился на бок, но встать даже не попытался. Ударом Ксандр мог свалить быка, так что блондинистому герцогу хватило с лихвой. Я, наконец, дотянулась до руки Тормеля и от острова, как кинжал убийцы облегчения, почти потеряла сознание. Как же мне стало хорошо. Всё потеряло значение. И что Тормель без сознания, и что я валяюсь на парковой дорожке. И что смотрящий на меня Александр мрачен и зол как дракон. Уйди. Видеть тебя не хочу, повторила я. Но тут тело показало, что оно слабее. Голова закружилась, мимо на бешеной скорости промчались кусты, стены, виноград, карасик с крысы в зубах, и я упала прямо на гравий. Едва зажившая ссадина на руке снова заныла, а острый камешек растёк мне щеку. Сквозь туманную дымку, которая закрыла зрение, я ощутила, как кто-то приподнимает меня с земли и рвёт платье, облегчая дыхание. Легера. А потом пальцы тормеля сжались сильнее. Стало совсем дурно, и я уплыла в страну забвения.